Глава десятая Под ногами задребезжали камни. Тоннель встряхнула. Массивные тени по стенам скрежет. Словно на нас скоростной поезд надвигался безо всяких рельс. Мох и трава вокруг становились ядовито яркими. Осветительные шары тускнели, шатаясь и искрясь. Окатывало прерывистыми волнами их издыхающего сияния. Силуэты противников терялись в полумраке. Кеннет оттолкнул меня назад, снабдив защитным заклинанием такой силы, что уши заложило. Потолок взрыли неведомые корни, и, спуская ростки шипы, в желудок опустился ком ужаса. Взрыв. Ударной силой впечатало в стену. Ни боли, ни других последствий. Лишь каменное крошево за шиворотом. Горячий, свежепрожженный пол — Обугленные растения. Пробоина в соседний тоннель зияла огромной пастью где-то впереди. Недоступная и бесполезная. Глупо думать, что сможем убежать. Под доносящиеся сквозь вату громыхания я инстинктивно сгруппировалась, подтягивая голову к коленям. Видела совсем малую часть происходящего вокруг. То, что выцепляло боковое зрение. Убийственно сосредоточенного дарена безостановочно колдующую Марису в пожирающем тоннель пламени, спасительно обволакивающих обоих тьму и алые всполохи бездны, которые схлопывались чуть ли не моментально. «Черт! Кажется, призвать демонов Кеннету не дают!» Я сквозь зубы вдохнула, наполненный гарью и пеплом воздух, закашлялась, била дрожью, пульсировала мысль «помочь! Создать что-нибудь, изменить реальность!» предрешить исход битвы в нашу пользу. Увы, кроме страха, ничего. Он сковывал, напрочь лишая воли и способности творить. Вдохновение, концентрация. Без шансов. Собственная беспомощность убивала, мучила осознание. Другие могут в любой момент уйти порталами. У них-то нет проблем с перезарядкой. В отличие от меня... Геннет, Даррен и Мариса собой рискуют из-за моей глупости и неумения не совать любопытный нос за порог. Жаль, моя сила не завязана на злости, злости на себя. Ух, я бы сейчас разнесла все тогда. Держись левой стены, чтобы не случилось. Клинился через шум голос Даррена. Перекрытия повреждены и могут рухнуть. Верю. Но стена сотрясалась, будто под тараном. Пол дергался из стороны в сторону. Я послушно приросла к нему, подавляя желание кинуться прочь. Даррену виднее, он умный, очень умный и самый рассудительный. А что до перекрытий и несущих конструкций? Значит, нам надо не просто отбиваться, а аккуратно отбиваться, чтобы подземелье не сложилось, как карточный домик. «Эй, вы нормальные!» выкрикнула Мариса, пожирающая очередную порцию ростков пламя. «Кончится тем, что нас всех завалит!» Ответом ей был залп молний, выбивающий камни стен. Я облизала пересохшие губы, внутри похолодела. Гардским гадам нужно во что бы то ни стало убить меня. И для этого они готовы жизнями пожертвовать. Тем более, что совет высших магов не простит им мою смерть. Вариант обрушить подземелье и сгинуть вместе под завалами фанатиков устраивает. Грохот Оглушил, напугав до тошноты. Прилетела россыпь молний, Выбивая ослепительные искры из камней. Я закрыла глаза ладонями, А когда открыла... Ведущей в соседний тоннель пробоины не было, Как и всей правой стены. Расширенное пространство стремительно зарастало травой, Но клубящаяся поверх нее тьма Превращала опасные ростки в гниль. Пол подпрыгнул, подбрасывая чуть ли не к потолку, Рядом со мной уселся дарен Сложил ладони в воздушном пасе. Стена позади нас перестала трястись. Замерла. «Ненадолго поможет». Процедил он и рявкнул. «Делман, иди сюда!» Из темноты вынырнул Кеннет. На ходу что-то доколдовывая. Под потолок улетели сгустки тьмы. Проклюнувшиеся там растения обратились прахом. «Надо каркас подземелья укреплять!» Коротко пояснил Даррен. «Сам не справлюсь». «Она тоже!» Кеннет бросил взгляд на Марисин силуэт в бушующем впереди пламени. «Одна не справится!» «Нам с тобой их не достать!» Парировал дарен «Призывы не работают! Я двоих самых внимательных вырубил, но на этом все! У них магия под усилением, какое твоим накопителям и не снилось!» Кеннет глухо выругался, сел ко мне на пол, так что оказалось между ним и Дарреном. Свел ладони друг с другом и поднял груди. Стены облепила вязкой тьмой. Пол и потолок затянуло беспросветной пеленой. Тряска уменьшилась, я смогла приподнять голову. Увиденное в тоннеле заставило зажать рот, чтобы не закричать. Мчалось месиво из колючих лиан со скаленными мордами. Что за чудовища? впадины пронзительно-зеленых глаз, острые зубы рядами. Мариса красиво взмахнула руками. Словно в балетном пасе подгоняемой волной воздуха пламя ринулась навстречу, сметая чудовищ в пепел. Тоннель сотрясся, роняя крошево и камни покрупнее. Темную пелену с потолка и стен сбило, стена пошла трещинами. «Хороший удар!» — оценил Кеннет, кое-как подправляя стену тьмой. «Угу», — согласился дарен На миг устало, опуская руки. «Даже слишком!» Своими боевыми заклинаниями она сводит их старания на нет. Но если перестанет отражать атаки, то нас попросту снесут природной магией. Я стиснула зубы до скрипа, прислушалась к себе. Услышала учащенный стук сердца, да и только Алёна, давай, ну же!» «Самое время переломить ситуацию, выдать что-нибудь спасительное!» «Бесполезно!» и в ушах зазвенело. Пол вновь начал зарастать мхом. Левая стена на глазах превращалась в сплошную трещину. Оставив попытки починить ее, парни подозвали Марису к нам. Едва она подбежала, нас четверых оградила плотным коконом тьмы и жарких огненных искр. «План Б», — озвучил Кеннет, — дождаться в укрытии Лениной перезарядки и уйти порталом. «Сколько мне еще нужно времени?» «Несколько минут, точнее, неизвестно». «А тоннель того гляди рухнет» а снаружи враги с природно-зверскими заклятиями. «Не продержимся. Уходите втроём, сказала я, просто не могла не сказать. «Попробую выжить. Ну, своей силой она умеет удивлять, особенно в критические моменты. Или Лэнсон с подмогой все же подоспеет?» Даррен покачал головой. То ли «нет» не подоспеет, то ли «иди ты горским лесом» с такими предложениями. Кеннет молча сотворил укрепляющее кокон заклинания, будто не расслышал ничего. Зато расслышала Мариса. «Ты что, дура?» Поджала она губы. «Дело не только в тебе. Отдать Создательницу, проиграть Источник. Считай, защищаем его. Так что Борис с Манией Величия. Рановато она тебя одолела». Я опустила глаза, разрываясь между чувством благодарности и желанием нагрубить в ответ. Вот умеет же сказать, вроде и хорошее, но так, будто в лужу макнули, вытащили, заботливо вытерли и макнули еще. Защитный кокон пронзила молниями. Они бешено засверкали, разрывая тьму на ошметки. Пол в тлеющих искрах, глянцевые кляксы по полуразваленным стенам. «Прощай, укрытие!» Тоннель трещал по швам, весь во власти буйно разросшихся зарослей. Колючие ростки-переростки... Трава в с острыми шипами, чудовищные лианы. Враги уже не скрывались в полумраке. Стояли открыто в объятом пламенем проходе. Их стало меньше, но по-прежнему было больше, чем нас. «Опоры держу!» – произнес Даррен столь тихо, что было ясно силы на исходе. «Я им устрою!» – вскочила Мариса. Шатнулась, но боевую стойку приняла. «Отойдите, не то и вас заденет!» Я отползла чуть назад, остальные с места не сдвинулись. Понимают, что все бесполезно, да? Кеннет развел ладони, между ними запульсировал Алым, открываясь провал бездны. «Не получалось же!» – пробормотал Даррен удивленно. «Призывает своего демона? Нет, нет, нет, нельзя! Для него это будет конец, и я не позволю. Ни ради моего спасения, ни вообще!» Я почти задохнулась замешательством, паникой, отчаянием. Мир померк. Не стало ничего, кроме маленького мерцающего алого портала в потустороннее измерение, смертоносно прекрасного темнейшего творения. По венам растекся знакомый жар. С пальцев словно электричество сорвалось. Провал заребил, словно от помех, и потух. Кеннет отдернул ладони. Уставился на меня с непередаваемой гаммой эмоций на лице. «Ой, все, что смогла я выдавить!» «Молодец!» — рыкнула Мариса. «А теперь повтори фокус, но вон туда!» На нас, шелестя, надвигались змеи-лианы. Отовсюду, спускаясь со стен и потолка, мощные туго сплетенные тела, разъявленные зубастые пасти. Их глаза, а также трава и мох пылали ядовито-салатовым. Тоннель ужасной смерти. Ветви, колючки, шипы – все целило в нашу сторону. Кеннет с нам потерянно переглянулись. Мариса явно из последних сил выпустила воздушное заградительное заклинание. Чудовища врезались в невидимый барьер. Лысый предводитель фанатиков поднял руки в нейтрализующем пасе. Справа во мраке соседнего тоннеля вспыхнул свет. Прокатился волной, резанув по глазам. Рядом откуда-то появился Дис. «Не ушел все-таки?» Кеннет застыл с немым вопросом «Ну и зачем?». Тот тихонько щелкнул пальцами. Чудовища прекратили атаковать барьер. Замерли, словно поставленные на паузу. Полнейшая неподвижность, никакого выражения в салатовых глазах. Лысый гардец непонимающе нахмурился, но Марисин барьер своим заклинанием снес. Колданули что-то и другие фанатики, безрезультатно. Дис обвел тоннель взглядом и указал на них коротким направляющим жестом. Чудовища обернулись медленно и молниеносно бросились на наших изменившихся в лице врагов. И не только они бросились. Шипы с колючками в одночасье развернулись к ним, да прицельно выстрелили. пиф пав злое кровожадное шипение. Прыжки чудовищ, пытающихся на лоскутки порвать бывших хозяев. Вспышки обранительных молний. У Марисы отвисла челюсть, Дарен задумчиво сглотнул. Бровь Кеннета уползла куда-то очень наверх. Лысый гад вперил в Диса ошалелый взгляд. «Понял, конечно, догадался!» Остальные фанатики тоже нехило остолбенели. Ну, насколько это позволяло отражение атак зубастых чудовищ? Искомый ими принц злохмыкнул и выдал пас, который мы точно на первом курсе не проходили. Воздух сгустился, стал наэлектризованным и плотным, хоть ножом кромсай. Гром посреди тоннеля, мощной вибрацией, волна электрическая, пронизанная искрами и прожилками молний. А она хлынула в проход от нас к окончательно ошалевшим противникам. Их смело к чертям вместе со стенами и перекрытиями. ни хрена себе!» — первый подала голос Мариса. «Это как вообще?» Даррен молчал, но весьма красноречиво. А выражение лица Кеннета изменило мое мнение о его непередаваемых выражениях смесь ошеломления и какого-то яростного напряжения, переходящего в крайнюю степень растерянности. Что сказать, я совершенно не знала. На языке крутилось все то же пресловутое «Ой». Растительность потеряла ядовитую насыщенность, шипение стихло. За пеленой крошева и пыли вспыхнуло сияние портала. Плохо, кто-то смылся. Тоннель содрогнулся, опасно накреняясь. По велению Диса из пола прорвались ростки, на глазах вырастая в гибкие деревья, а плетающие стены, потолок, все вокруг. Мгновение, и окружающее пространство превратилось в подобие длинной плетеной беседки. Воцарилась гробовая тишина. «Не за что!» – ехидно сказал Дис. Развернулся к выходу, определенно намереваясь уйти. «Стой, стой!» – отмерлая, «Ты куда?» Он поморщился, будто сам ответа не знал. «Не смейтесь!» — как-то чересчур весело сказал Кеннет. «Но Лэнсон с легионерами на подходе. Скоро будут здесь». «Как всегда вовремя», — оценил Даррен. «Ваше Высочество, вам нужно срочно покидать Междумирье». Дис покосился на него, без малейшей благодарности за совет. Мариса встала как вкопанная. «Сразу видно, не в теме». Зато Кеннет осененно усмехнулся, словно только и ждал от кого-то подтверждения очевидному. «Не поняла?» – ничуть не постеснялась своей неосведомленности Мариса. «Это разве не Гледис, с которой вы вместе учитесь?» «Ну, как бы да!» – уклончиво отозвалась я. Дис закатил глаза, свернул в соседний тоннель и исчез за поворотом. На этот раз по-настоящему сомневаться не приходилось. «Легиону ничего сразу не скажем», – прокомментировал Кеннет. «Свидетелей все равно нет. Кого не пришибло, тот смылся». «Так, погодите». На лице Марисы отразились признаки работы мысли. «Гледис на самом деле никакая не Гледис». «Не под своим же именем скрываться», – выдохнул Даррен. «Подобным владением природной магии наделены только носители королевской крови». «А, точно, я слышала». Она оказалась не так безнадежна. «Про истинного принца!» «Давайте просто порадуемся, что нас спасли!» – осторожно предложила я. «Выходит, твоя соседка парень?» – ахнула Мариса. «Ого, номер! Вы ведь сначала года вместе жили! Вот и даешь! Скромница, чтоб тебя!» Кеннет мрачно блеснул глазами. «Ну вот кто ее просил?» «У него есть немного времени!» — бесстрастно отметил Даррен, — до того, как легионеры поймут, что здесь произошло. Смысл сказанного им доходил с трудом. Буравящий меня взгляд мрачнел с каждой секундой. Кеннет вроде в упор смотрел, но вместе с тем как-то сквозь, словно я была невидимкой. Под ложечкой противно сосала, пересечься взглядами не удавалось. Кстати, пока Лэнсон не явился, Мариса предвкушающая потерла ладони. «Пойду-ка, откопаю кого-нибудь из этих смертников». «И допинаю», — продолжила я мысленно. Она направилась к завалам. Даррен присоединился к ней. «Проконтролировать, наверное, чтобы не увлеклась». Я бестолково переступила с ноги на ногу. В голове эхом пронеслись слова. «У него есть немного времени». Осознание приходило постепенно. В горле нарастал ком. «Дис» себя выдал целиком. Полностью, с потрохами, из-за меня. Спас глупую, попавшую в смертельную ловушку Аленку, ценой своей спокойной жизни. Кто-то из гардских фанатиков переместился порталом и сто процентов уже связался с сообщниками. Враги королевской семьи в курсе, где искать последнего из принцев. Скоро устроят облаву. Вот почему дарен говорил, что дису необходимо смываться из междумирья. А он успеет?» «У него имеется план на подобный случай?» На душе заскребли кошки, вспомнился потерянный вид Диса и молчание в ответ на вопросы. Я спрашивала, куда он теперь, а банального «спасибо» не сказала. Это был последний раз, когда мы виделись. Господи, нет, нельзя расставаться так! «Дис, подожди!» – выкрикнула я в тоннель и кинулась за ним. «Далеко уйти не успел, догоню!» В соседнем тоннеле было темно, пахло мхом и пылью. Ни завалов, ни сильных разрушений, виднеющийся в высокой траве поворот. До него я не дошла. Плечо сжали сильные пальцы, вынудив остановиться. «Какого демона ты куда-то сорвалась?» Кеннет убрал руку, но путь преградил. «Тебя только что чуть не убили и попытаются снова. Вряд ли они в ближайшее время смогут повторить, даже если Мариса их откопает». В глубине его зрачков что-то полыхнуло. Я инстинктивно отступила к стене. «Единственное, что волнует после покушения...» насмешливо поинтересовался Кеннет. «Это как там принц-сосед?» «Что? Он же в беде! И действительно сосед, но... замечательный сосед! Раз ко мне ты переезжать отказалась!» Я бессмысленно моргнула. На с пониманием услышанного вырвалась. «Ты чего? О чем? Мы с ним друзья!» Вроде как бровь Кеннета изогнулась, я замотала головой и спешно пояснила. Не с первых дней подружились. Реакция не обрадовала. Его губы расплылись в ироничной усмешке. Воцарившуюся на бесконечно долгие секунды тишину разрушила громыхание по соседству и приглушенная Марисина ругань. Не то откопала. Впрочем, не знаю, что там происходит и знать не хочу. Я рассказала тебе о принце. Напомнила я все, что могла. Умница. Ни разу не искренне похвалил Кеннет и перед лицом верной смерти не спасовала Собиралась унести эту тайну с собой в могилу. Молча смотрела, как уходит тот, кто мог уделать всю шайку природников одним пальцем. Он вернулся. А если бы не вернулся? Озвучи ты нам сразу, кто он. Точно бы остался и помог. Что ты такое говоришь? Внутри яростно поднялось несогласие. Это был его выбор, помогать или нет, рисковать или самому спасаться. У всех должен быть выбор. «Неужели?» – спросил Кеннет ровным, пугающе, спокойным тоном. «А с чего у нас провалы бездны схлопываются, стопроцентно рабочие?» «Случайно». Я глянула из-под лобья и призналась. «Но я хотела этого...» «О как! За других решать нельзя, но за некоторых можно!» «Нет, просто не допущу, чтобы ради меня чем-то жертвовали, уж тем более жизнью. Вам троим говорила порталом уходить. Я не просила убиваться, помогая мне, ни тебя, ни его, никого. И никогда не попрошу, потому что не хочу, не хочу брать ответственность. Я понял». Пол едва не ушел из-под ног. Ощущение было, будто ударили каждым словом наотмашь. «Не получится из тебя, Шелана» припечатал он, в том числе и поэтому. В голосе сквозил лед, я обняла себя за плечи. И не претендовала, гением тоже не притворялась, не создавала ничего, знаешь ли, кроме хаников и проблем. «Не добавляй новых, возвращайся в тоннель». «Не могу, я должна найти Диса, он мой друг». «Никуда ты не пойдешь». Отчеканил Кеннет со злым хладнокровием, но в его глазах словно пламя вспыхнуло. Опаляющий жар, алые искры. В горле резко пересохло, да так, что дышать стало больно. На силу вдохнуло и выдавила «Пойду!» В ответ легкое качание головы, шаг ко мне. Нависшая даже во мраке тень, холодный взгляд бездонных глаз. Глубоких и непроницаемых красивые столь любимые черты лица, а знакомый будто ни одной, не бесстрастная невозмутимость, затишье перед бурей. я упрямо вздернула подбородок, Кеннет застыл, странно застыл, Ни следа бушевавших секунду назад эмоций, сплошное неуловимое ничего откуда то сбоку раздался вкрадчивый голос. «Если все же собираешься идти, то советую делать это прямо сейчас. Долго я его не удержу». Сердце подскочило и тотчас ухнуло в пятки. Я повернулась. Даррен стоял в проходе между тоннелями, и лишь сложенные вместе ладони выдавали предельную сосредоточенность, с какой разве что только менталисты колдуют. Неподалеку, со стороны завалов, снова громыхнуло. Закусив губу, я обошла Кеннетта. Кивнула Даррену и побежала в темноту за поворот, не оборачиваясь, чтобы не передумать. Туфли вязли в мягком и влажном мхе, обступал мрак. Едва не пропустила следующий поворот, стукнувшись лбом в стену. Набухающая шишка отрезвила. Я догадалась достать из кармана телефон. Тонкий луч фонаря освещал полумрак, ноги несли вперед. Дис ушел пешком, хотя перезарядка была на исходе. Значит, не хотел попасть на новые полчаса ожидания. Значит, ему в самое ближайшее время понадобится портал. Не станет же он в такой ситуации в общежитие забегать, собирать вещи и паковать единорога. Легион быстро выяснит, что произошло в тоннеле, даже если никто о принце словом не обмолвится. Уровень примененной природной магии говорит лучше любых свидетелей. Дарен прав. Дису необходимо срочно покидать Междумирье. Как пить дать, он отправился прямиком на вокзал. В висках стучало, в голове пульсировала лишь одна мысль. а туда ли я несусь?» К счастью, тоннель был без развилок, а свежие дыры в стенах подсказывали, где Мариса срезала путь. На поверхность пришлось карабкаться по не то проходу, не то норе. Выбралась я в парке, в укромном месте, между кустов близ калитки, ведущий в зал звезд. Кое-как отряхнулась, стараясь не думать, на кого похоже после валяния в луже бойни со злобными растениями и лазанья по тоннелям. До вокзала отсюда было не очень далеко. Я поспешила. Только бы не опоздать. Вдруг Диз уже улизнул порталом в другой мир. Чего ему тянуть? Спрячется где-нибудь еще. И никогда мы больше не увидимся. Запомнит он в качестве моих прощальных слов, «Ну, как бы да. Хуже не придумать!» Я припустила бегом через газоны, на тропинкам. Мне оглядывались вслед, ахали и сыпали в спину вопросами. Но остановить никто не решился. Наверное, у меня было слишком страшное выражение лица. Домчалось за считанные минуты, запыхавшись до потерянного дыхания. У кованых ворот вокзала толпился народ. В нос бил убойный запах роз, одуряющий, умопомрачительный, аж голова закружилась. Я растолкала охающих и любопытных, пролезла к входу в здание. «Мамочки!» «А я не ошиблась!» «Дис определенно здесь!» «Теперь это не вокзал-оранжерея, а оранжерея-вокзал!» Розы лезли отовсюду, словно взбесились. Из незапирающихся теперь дверей продырявленных ветвями окон, из радужного купола, служившего крышей. Побеги обвивали стены, ползли по мощеным дорожкам. Кругом метались шокированные садовники, махали руками и вопили. Зевак оттесняли охранники. «Еще немного и будет не прорваться». «Вежливо просить меня пустить вряд ли сработает». А платок дриады остался в общежитии. «Алена, действуй!» Я с немыслимой наглостью нырнула в приоткрытый дверной проем и, проигнорировав чьи-то крики про «нельзя там черти что!», очутилась внутри. Садовая галерея напоминала джунгли из роз. Кусты разрослись, закрыв и дорожки, и скамейки, и небо. Я протиснулась между ветвей, держась от острых колючек на безопасном расстоянии и стараясь не пораниться. Одолела злосчастный метр и споткнулась о вздыбленные корни. Непременно бы полетела навстречу шипам и царапинам, если бы не хватанули за локоть. Нашелся. Я развернулась в несостоявшемся падении, цепляясь за Диса обеими руками. Выпрямиться и посмотреть ему в лицо было страшно. Понять реакцию, с чего я, собственно, решила, что он мне обрадуется. Ведь я всему виной. Устроила подставу, загубила конспирацию. «Ты что тут делаешь?» – удивленно спросил Диз, ставя меня на ноги. Недовольство в нем не читалось, наоборот. В выглядывающих из-под длинной рыжей челки глазах было что-то теплое. Казалось, вправду рад. Я не поблагодарила. Я осторожно расцепила пальцы, убедившись, что больше не падаю. «Ты спас нас! Меня!» «А как иначе?» Еще сильнее удивился он, словно других вариантов не существовало. Я поначалу пытался вам через тоннель поддерживающих заклинаний накинуть, но не особо влияло. Прости, что пришлось себя выдать. Знаю, извинениями ничего не исправить, но... но... Я не хотела, чтобы все так кончилось, бойней и твоим разоблачением. Да и ладно. Дис устало отмахнулся, его губы тронула странная улыбка облегчения. Сколько можно было? Достало. Скрываться? Кроме прочего. К тому же он довольно усмехнулся, видела их лица, особенно главаря этой шайки. О, да, я с воодушевлением покивала, волна магии была сшибающая, ух! И когда эти зеленые бабайки развернулись и клац, а тоннель как за секунду зарос, обалдеть! Если с престолом не сложится, весело вернул Дис, в ландшафтный дизайн пойду. В дверном проеме промелькнули силуэты. Он взмахнул рукой. Побеги рос, тут же плотно увили дверь. Сплошные заросли, и муха не просочится. Я глубоко вздохнула, восстанавливая дыхание, вытерла щеки. «Зря. По-моему, только грязь по лицу размазала. Теперь точно чушка чушкой. Пусть все получится», — сказала я, понимая, что пора прощаться. чтобы ты ни делал дальше и куда бы ни отправился, если я могу чем-то помочь...» «Вообще-то можешь!» — прозвучал неожиданный ответ. «А? Вроде серьезно сказал. Надо же! Какой рискованный парень! Я-то думала, что помогла, уже так помогла!» Я застрял. Он печально оглядел галерею. «Не могу переместиться из-за межмировых законов перемещений между мирами. Разрешение нужно. Либо от университета, либо от легиона. Была лазейка, но сейчас не работает. Прикрыли, видимо. Делегация же, меры безопасности. Результаты мы оценили. Идиотизм. В общем, портал гаснет с критической ошибкой согласно правилам. Нарушать правила — это по моей части. Оживилась я. Расправила плечи и скомандовала. «Колдуй портал, помедленнее. А я сделаю как-нибудь так, чтобы он не гас». Дис отступил на шаг. В его ладонях налился шар света. Тусклого, неуверенного Ну, ну, моё хорошее, не бойся. Красивое маленькое солнышко, струящийся блеск, нежное сияние, мерцание искр, переливы отблесков, истинно волшебные. Гори, не стесняйся. Я протянула руку, коснулась ласкового свечения. Оно разгорелось, Дис развел ладони шире. Между моих пальцев переливалась энергия, невообразимо прекрасная. Я смотрела на нее, смотрела, до немого восторга, приятного покалывания. Портал роз увеличивался, выглядел готовее некуда. Лучший момент отступить к дверям. Так и поступило, светящийся шар пустил лучи на весь зал. Какого? Я спрятала руки за спину и провалилась в теплые волны магии в портал. Дикое мельтешение, взрыв роз. «Ей-богу, взрыв!» Кружащий голову аромат, сотни лепестков повсюду. Я утонула в них и мощной солнечной энергии. Перекувыркнувшись, приземлилась в мягчайшую высокую траву. Сверху нависали пальмовые кроны. От обилия зеленых оттенков рябило в глазах. «Очевидно, это гард. Портал-то получился частично мой. Я тоже переместилась». «Да уж, слегка с перебором захватила», — прокомментировал сидящий рядом в той же траве Дис. Я проморгалась, повертела головой. Раскинувшиеся вокруг дикие джунгли были усеяны лепестками роз в таком количестве, что никакому маньяку романтику не снилось. Между папоротников теснились вереницы розовых кустов с вырванными корнями. В зарослях громоздились кованые скамейки виднелась макушка вокзального фонтана. «Если все это здесь, то что осталось там?»